Глава 26. В письме указано имя Николая Дмитриевича Бежанова, ответила Настя. Это сын Дмитрия Аркадьевича Бежанова. моментально вспомнил я неприятного старика, который пытался лишить меня права стать главой рода во время ритуала пробуждения, который входит в неофициальное окружение князя Пожарского. Верно, вздохнула девушка. Я навел справки и оказалось, что Николай Дмитриевич уже несколько лет трудится на благо империи в комитете контроля воинов на службе благородных семей. Причем по карьерной лестнице двигается он удивительно быстро. Сейчас он занимает пост руководителя региона, куда входят сразу несколько губерний, включая Тверь. По идее, ему у нас делать нечего, но состав комиссии мы оспорить не можем. Это решение принимается на другом уровне и обсуждению не подлежит. Боюсь, у нас могут возникнуть проблемы с подтверждением рангов наших дружинников, яр. «Маловероятно», — покачал я головой. Бежанов не один, и будь он хоть трижды глава отдела, полностью слить наших бойцов он не сможет. Но есть вероятность, что экзамены будут более жесткими, чем мы предполагали. Я предупрежу Ашавина, а ты посмотри, кто еще входит в комиссию. Если все из близких к Николаю Дмитриевичу, Да, проблемы действительно могут возникнуть. Сейчас займусь этим, кивнула Настя и направилась ко входу в дом. Я же пошёл искать Атершавина. Судя по шуму в дальней части имения, Ротай тоже готовился к близким экзаменам своих подчинённых изо всех сил. Так и оказалось. Группу из двух десятков взмыленных бойцов я нашёл за зарослями сирени. Несмотря на то, что мы приехали буквально 20 минут назад, Большая часть парней едва держалась на ногах. Судя по всему, занятиями шатун их озадачил еще утром. "Николай Петрович, подойдя ближе", позвал я. "Что то случилось, Ярослав Константинович?» увидев мою мрачную физиономию, моментально напрягся ротай. "Можно и так сказать, на пару слов. Слушаю вас, ваша светлость", когда мы отошли немного в сторону, произнес Шатун. Завтра утром приедет группа экзаменаторов для ваших подчинённых, Николай Петрович, не тратя время на лишние предисловия, произнёс я. Пять человек из Москвы. Старший у них некто Безжанов Николай Дмитриевич. Это который, начал был Аршавин, и я кивнул. Проблема. Но это не страшно, Ярослав Константинович. Просто не будем заявляться на повышение ранга. Нужно будет просто подтвердить текущий Когда получится обойтись малой кровью? Есть мысли, что Бижанов может усложнить экзамен, добавил я. Что с подготовкой, ребят? Базу не вытянут, Ярослав Константинович. Но если экзаменаторы полёзут в дебри или устроят повышение сложности, то могут возникнуть проблемы. Что за повышение сложности? уточнил я. На каких основаниях его могут сделать? Вообще это дело почетное и достаточно редкое, Ваша Светлость, усмехнулся Саратай. Но в нашей ситуации крайне нежелательное. Иногда экзаменатор, понимает, что боец может показать более высокий результат и повышает сложность, даже если на это не было заявки от организатора экзамена. Если боец проходит, то за повышение ранга платить не приходится. Все расходы берет на себя Имперская служба. Если не проходит, то остаётся ещё на два года в текущем ранге без права на пересдачу. «Звучит не так плохо, задумчиво произнёс я. Думал, всё значительно хуже. И вы, правы, Ярослав Константинович. Никто не любит ошибаться. Приходится чиновнику всячески изгаляться и приписывать бойцу несуществующие дефекты, которые не видны с первого взгляда, но которые не дают ему развиваться дальше. А фантазия у господ чиновников, ой, какая живая. Фактически своей ошибкой он ставит под сомнение свою личную компетенцию, а, следовательно, дает повод усомниться в его квалификации. Дружины аристократов это власть и сила родов, и многие стараются пропихнуть в подобные комиссии своих людей, так что удержаться там очень сложно а следовательно, такой служащий сделает все, чтобы прикрыть свою, простите, задницу. Звучит очень странно, нахмурился я. Служба же должна работать на благо родов и империи, не так ли? «Все так, немного смущенно развел руками Ратай. Но на деле происходит так, как я и писал. Все эти фантазии, проверяя ещё, фиксируются и просто чтобы оспорить их, дав бойцу шанс через два года. Роду придётся подавать в комиссию возражения, которые, ну, вы сами понимаете, как их рассматривают. Всё зависит от влияния рода, которого Ротай снова засмущался. Моему роду сейчас очень не хватает, холодно улыбнулся я, продолжив его фразу. В целом я понял. То есть двухгодовая отсрочка по факту своеобразная чёрная метка, которая с большой вероятностью хоронит будущее любого бойца. Именно", кивнул Протай. "Помимо прочего, большой процент таких отказников существенно снижает рейтинг дружины рода в списках комитета. Но и отношение ко всем остальным портится следом. Когда в дружине две тысячи человек и пять отказников особой роли это не играет, а когда шестьдесят бойцов, 20 из которых провалились на экзамене, расклад совсем другой." То есть просто по своему решению экзаменаторы могут документально и морально уничтожить любого моего дружинника, сломав человеку карьеру и жизнь, хмуро уточнил я. Не уничтожить, но унизить на всю империю ваш род в полневых силах, кивнул Ошавин. Это как раз тот случай, о котором вы говорили по дороге в имение. Такой поворот очень многих отпугнет от службы роду Разумовских. Гале, эти тебе будущую карьеру мало кто захочет. Что мы можем сделать? прямо спросил я. Заявки на подтверждение рангов уже направлены, поэтому тут изменить ничего не выйдет, Ярослав Константинович, рассудительно ответил Шатун. За старичков я не переживаю. Каждый запросто сможет пройти проверку на ранг выше. Из новичков сомнения вызывает только та пятерка, которая не дотягивает до гредни. Если им придется сдавать новоителей, то шансы один к десяти на успех. Парни рвут жилы, но времени слишком мало прошло. Я постараюсь сделать все возможное, но сами понимаете, за ночь особых результатов добиться не получится. Понял, сосредоточенно кивнул я. Тогда не буду отвлекать. Где Агнелиса, Николай Петрович? У склада в клетках сидят. Две уже разморозились. «А Ещё две пока во льду. Найду, произнёс я и направился к складу. Харшевин с удвоенной силой насел на своих подопечных, и я даже подумал, что завтра они просто не смогут нормально сдать экзамены из-за усталости. Однако что-то советует, что не стал. Он в этом деле разбирался получше моего. Пара дезертировавших животных без сил валялась в клетках. Шкуры зверей едва дымились, сообщая о крайней степени их истощения. Затягивать неприятную процедуру я не стал, и быстро убил пару огненных с водяными лезвиями. По сравнению с Белардой, отдача энергии и аспекта огня оказалась сильно слабее, может из-за состояния животных, а может из-за их низкого ранга. Пришлось убить ещё одного зверя, чтобы завершить формирование второй половинки сферы разума набрал достаточное количество энергии, занялся её распределением. Сел на землю прямо возле клеток и минут 30 следил за движением маны в источнике. Сдвоенная сфера находилась в верхней левой части источника. По мере формирования новых сфер, они будут распределяться вокруг моего дара. Как только количество дойдёт до 10, я получу первый ранг и смогу заняться усилением всех сфер. Делать это придётся в том же порядке, но отдача будет в разы больше. Правда, затраты энергии на трансформацию тоже увеличится. Если ещё учесть, что мне придётся создавать сдвоенные сферы, то процесс получался довольно долгий и сложный. Но путь осилит идущий. А пока динамика мне нравилась. Вернувшись в особняк, сразу пошёл к себе в кабинет. Нужно спешно готовиться к завтрашнему экзамену и изучать все правила его проведения, чтобы подстраховаться. В итоге долгой работы нашёл интересный пункт и некоторое время обдумывал свои дальнейшие действия, а потом достал телефон и написал длинное сообщение. Нужно было поинтересоваться последними новостями раньше, но подходящего случая не было. Дождавшись ответа, довольно улыбнулся и занялся другими делами. Их накопилось немало, и я засиделся в кабинете до глубокого вечера. Помимо моих личных действий происходило ещё много всего. Счета имперского банка, договоры с поставщиками продуктов и материалов. Настя уже всё подписала, но я привык проверять такие вещи лично. Солнце уже скрылось за горизонтом, когда в дверь осторожно постучали. Да? Поднял я голову от бумаг и протёр глаза. "Ваша Светлость", в проёме двери появился антип. «Все готовы к выезду". "Спасибо, антип. Сейчас спущусь". Я встал из-за стола и потянулся. Всё-таки работа с бумагами утомляет гораздо больше, чем упражнения с мечом и магией. Но я знал, что тема, кто пренебрегает бумагами рано или поздно не помогает ни меч, ни магия. Я вышел из кабинета и задумчиво застыл в коридоре. Я был в камуфляже. Нужно ли было переодеваться? Из соседней комнаты вышла Настя, одетая в строгое чёрное платье. Ты так поедешь? уточнила она у меня спокойно. Да, принял решение я. Это лучший вариант, учитывая куда мы сейчас едем. На улице нас уже ждал хмурый ротая около вездехода. Все дружинники, кроме занятых на дежурстве и в охране поместья, уже уехали. "Вы точно этого хотите, ваша светлость?" сделал последнюю неуверенную попытку ротай. "Да," кивнул я. "Это мой долг. Не да, я этого хочу. Иначе какой из меня князь?" Озеро спокойствие земля рода Разумовских. Огни факелов по старинке освещали большую поляну, что выходило прямо на берег лесного озера. С этой стороны берег был сильно выше спокойной глади озера. Если бы края открывался поистине замечательный вид. Часть поляны уже была занята. Над одной формы, но из разного времени и в разном состоянии, обозначали места, где испокон веков хоронили щит и меч рода Разумовских его верных дружинников. Большинство из могилок заросли сорной травой. Сказался упадок территории рода за последние несколько лет. Когда большинство родственников погибших покинули насиженные места в поисках лучшей доли, прямо сейчас в трёх выкопанных ямах лежали три гроба. Каждый из них был покрыт стягом рода Разумовских, отдавая последнюю дань уважения лежащим в нём людям, которые пожертвовали своими жизнями ради рода. Николай Петрович Аршавин закончил свою речь. Это было его долгом и его крестом что он взвалил на себя, согласившись возглавить дружину рода. Но именно к этому ритуалу Ротай никак не мог привыкнуть. Каждый раз, когда он хоронил своих бойцов, ребят, которых он воспитывал и обучал как родных детей, он неизменно испытывал сильную печаль, и к горлу у него подкатывал комок. Особенно если у погибших бойцов были свои дети. Я прямо сейчас в первых рядах стояла заплаканная молодая женщина, которая одной рукой нервно теребила шейный платок, а второй сжимала худенькая плечико мальчика лет шести, который мужественно шмыгал носом, стараясь не заплакать. На похоронах сегодня было неожиданно людно, и это тоже смущало ротая. Обычно участниками были лишь дружинники, товарищи погибшего и его родственники. Сейчас же Здесь были почти все жители Сибыкина. Вести разлетались быстро. Новость о том, что на похоронах будет лично присутствовать сам князь, подтолкнула жителей к участию в церемонии. Ещё не все из них видели молодого князя вживую, но то, что рассказывали друзья и знакомые, дружинники и новые работники сортировочного цеха, разжигало жгучий интерес в сердцах жителей деревни, которые неистово желали перемен в своей жизни позитивных перемен. Князь пришёл не один. С ним были обе его сестры. Младшая Анна была одета в новенький камуфляж, а вот Анастасия была в чёрном платье. Сам князь также был в обычном камуфляже, как бы подчёркивая свою причастность к дружине. Уже немного зная князя Ротаев был уверен, что нет в этом никакой показушности. Молодой князь действительно уважает своих бойцов. И его присутствие здесь тому ещё одно подтверждение. Разрешите, Николай Петрович, я скажу пару слов, тихо и уважительно спросил князь Уротая. Конечно, ваша светлость, слегка торопел Аршавин, отходя в сторону. Молодой князь уверенным шагом прошёл на его место, небольшую возвышенность, с которой его было видно любому из присутствующих. Для тех, кто меня ещё не знает, Я Ярослав Константинович Разумовский, ваш князь, а также господин-защитник. и защитник. И я прошу у вас прощения, ведь я не смог уберечь жизни этих бойцов. По Пособравшейся толпе пронёсся удивлённый гул, да Аршавин, затаив дыхание, внимал каждому слову молодого князя. Сначала тихо и неторопливо князь рассказывал о текущем положении рода, отдавая дань уважения погибшим дружинникам и всей дружине в целом его голос крепоусилился, когда он говорил о частично свершившейся месте и её будущем завершении, о том, насколько ценны для него каждый из собравшихся и как он планирует о них позаботиться, о возрождении рода и его будущем возвышении. В конце, несмотря на то, что голос князя даже и близко не срывался на крик, тем не менее он звучал набатным в голове каждого из присутствующих. Я очень хочу сказать, что смерть этих достойных мужей стала последней жертвой, что принесли вы, мои верные подданные во имя рода, но не могу. Ещё будут жертвы. Ведь нам противостоит не только аномалия, но и люди, пахие люди. Но что я могу обещать точно? так это то, что я, князь Разумовский, буду стоять рядом с вами в первых рядах, защищая наши земли и ваши жизни. Клянусь своей кровью, Слава роду Разумовских. Стоящий слева от Таршевина Полос скинул сжатый кулак. Слава! Слава! Сначала редкие выкрики перешли в сплошной рев. Глаза у людей зажглись огнем. Огнем надежды и предвкушения, предвкушения новой, достойной жизни. Змахом руки, как опытный дирижер, молодой князь притушил эмоции толпы и быстро подошел к молодой вдове и маленькому мальчику. Неожиданно для всех он упустился на одно колено и склонил голову. Простите, Варвара Александровна, не уберёг я вашего мужа. И ты прости, Пётр Семёнович, обратился он к ним обоим. Встаньте, ваша светлость. Ну, что же вы права, ошарашенно нахмурила Варвара. Князь послушно встал и аккуратно взял молодую вдову за плечи. Если хотите, оставайтесь в Себикино. Пенсия позволит вам ни в чём не нуждаться. А Пётр сможет получить любую специальность, когда вырастет, за счёт рода Разумовских. Спасибо, ваша Светлость. Варвара низко поклонилась, а из её глаз ручьём хлынули слёзы. Я когда вырасту, хочу быть дружинником, как папка, гордо задрав подбородок, заявил маленький Пётр. Тут как тут возникла Анна, которая взяла мальчика за руку. «Я тебя научу, как говорит, животными, хочешь? А когда дядя Коля научит меня с мечом драться, я тебе и этому научу, хорошо? Хорошо серьёзно кивнул мальчишка. Анюша как будто что-то почувствовав, резко обернулась. Смотрите, белочка. В сумерках было уже плохо видно, но ротая разглядел, как на один из гробов, в котором лежал белка, прыгнула маленькая рыжая белка. Оставив на ней шишку как своеобразный дар, недовольная повышенным к себе вниманием, она быстро ускакала в лес. «Спейте спокойно, братья!» — прошептала ротая шеломлённо. Аномалия благословила воина в его последний путь.